Пушкарёв медленно возвращался в сознание. Наконец Илья открыл глаза и огляделся. Чистенькая светлая комнатка с тремя кроватями, беленые стены, стеклянные шкафчики. Неужели он всё-таки выжил? По подоконнику скачут солнечные зайчики. Как мило. А может, это место называется рай? Хотя, достоин ли он рая? Ведь грешен до да безобразия. Илья попытался пошевелиться, но тугие бинты и какая-то пластмасска на бедре не позволили ему даже чуть дернуться. Ай! невольно выкрикнул Пушкарёв, когда жесткий край пластины врезался в толком не зажившую рану. О, герой пришел в себя! Послышался голос с соседней койки. Сестра, сестра! Через секунду в палату вбежала девчонка. Она, как и положено, была в белоснежном халате, чепчике с красным крестом и ангельски красивым личиком. Сестра моментально оценила ситуацию и почему-то снова выбежала из лазарета. «Что с ней?» – удивленно спросил сосед Пушкарева. Через полминуты дверь комнаты распахнулась. «Сынок!» – услышал Илья, знакомый до боли голос. «Сыночек!» Илья почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы и от счастья к горлу подкатывается комок. Язык отказывался повиноваться. Илья сделал над собой огромное усилие и выдавил робко. «Мама! Я живой! ЖИВОЙ!»